Обращался, — ответил Варавин и достал пачку явы. — Нет уж, пожалуйста, табак спрячьте. Я не курю и другим не позволяю. Это грех. Варавин кивнул, один из грехов. Сигарету он сунул в рот, но, понятно, закурить не посмел. — Что вас еще? — спросил я. — Я занят. Ваш визит неожиданный, а у меня время расписано по минутам. Я буду краток, — пообещал он. — Как вы считаете, сажать человека в тюрьму греховно? — Более греховно, чем сигарета? —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 который уж раз вспомнив, как Виктор Никитч оформил нотариальное соглашение, по которому я уполномочивал его вести от моего имени все финансовые переговоры, хотя загодя знал от него же, что буду получать лишь часть, положенная мне по договору суммы, чем не взятка. «Вы что-то хотели добавить?» — спросил Варавин, медленно поднимаясь. «Или мне показалось?» «Между прочим, к Хризину я ездил. Он отказался со мной говорить»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 Вот и отбили охоту думать. Делай, что велят и все недолга. Лишь при столыпе не позволили выходить из общины, чтобы быть самому себе хозяином, да при Ленине, когда в Веленеп. Сразу вырос справный мужик, трудяга, землю чтит, сам себе голова. В доме достаток и надежда, и от того достоинства. Как с такими управиться, дураку-бюрократу? Пошлют его чиновника на хутор бабочек ловить, и весь разговор. Потому и называли умных и работящих «кулаками», потому и сослали в Сибирь, а остальных впрягли в привычную общину. Что сверху предписано, то и выполнять не умничай. Все верно. Но от отчего во мне до сих пор живет темная страсть не позволить? Почему я, именно я, Валерий Штык, а не какой-то там бюрократ, сразу же подумал об этом директоре «нельзя, нарушение».